395. -е. Матерь Огни йоги Если основы учения приняты крепко в сознании, то они незаметно, но упорно, хоть может медленно, но верно преобразовывают всю сущность ученика, от времени до времени уявляя следствие этой незримой работы, происходящей в глубинах духа. Не надо вымученных усилий. Следствие не может не быть, если приняты основы ощущаете временами, как расширился горизонт, как освободился дух от многих нагромождений, как отпало ложное знание. Помимо сознательной работы над собою, преображение духа идет этим путем, потому так важно утверждать основы учения, внедряя их в сознание путем повторений. Их надо принять. Результаты принятия будут логическим и естественным следствием принятого.